Глава двадцать девятая. Тара. «Скорей! Перестраиваемся!» — кричал рыжий традиционник на занятии по боевой магии, самый проворный из них. Огненные шары атаковали выстроенные на поле стадиона лабиринты из специальных блоков, которые ничуть не спасали наших сокурсников. «Целителям сегодня будет много работы». Я затаила дыхание. Казалось, перед нами развернулась настоящая война. Сегодня наш преподаватель Энгел устроил после теории вместо парных спаррингов групповое побоище. И выглядело это жутко. Пока феноменов не звали к барьеру, но я на этот раз решила не высовываться. Отбиться отобьюсь. Наверное. И хотя при виде летящих огненных шаров, которые охотились на студентов, мне было не по себе, я поймала новое чувство азарта, подмешанное к страху. То, что было больше меня, словно стремилось в бой, в огонь, хотела в самое пекло, чтобы проверить, а получится ли, смогу ли я. Мой внутренний голос решил, что я сошла с ума. Возможно. Феномены рядом. Заламывали в волнении руки. Нервным выглядел даже наш дофадер. И дари тоже не храбрилась. Я бочком придвинулась на скамейке к Хабату, белому от волнения. «Кажется, мне конец», — пробормотал он пересохшими губами. «Нас вообще сюда учить привезли или убивать?» «У тебя же есть магия!» — шепнула ему я. «Вот и применяй!» «Издеваешься?» — насупился парень. «Мне что, бумажками ангелу в глаза бросить с особо устрашающим видом?» Я склонила голову еще ниже, косясь на дрожащих Мию и Алану по левому флангу. От чего то мне этих трепетных аландарок было жаль. Сама себя не узнаю. И я проговорила еле слышно. «Ты ведь можешь сделать любую бумажку или документ, Вот и сделай такую, чтобы бой отменить. Меня отчислят за это. Энгел сам сказал, что в защите любые средства хороши. А ты вроде хотел отсюда дать дёру поскорее, но это не в моих интересах. Оставайся. Хочешь, я бумажку ему отнесу? Ты не боишься? Нет. Ты много разговариваешь. Традиционники уже на последнем издыхании. Добавила я, глядя, как ползет в укрытие, покрытая копотью блондиночка, с которой я тарталетками не поделилась. Рыжий орал ей истошно. «Сюда, Дэнни! В укрытие!» Побежал, отбивая шары ей навстречу, но огнебол ударил его сзади. Рыжий рухнул со стоном, а я шикнула на хаба. «Скоро будет поздно. Делай приказ!» Хаба тоже наклонился как можно ниже, чтобы его было не видно из-за спин ребят. Пошевелил губами, посучил пальцами, словно специи растирал. И в его руках появился лист, на который молниеносной ниточкой выскакивали из его тонких пальцев буквы, выстраиваясь в слова и фразы. Из ниоткуда появилась ниже печать ректора с отблеском. Я прочла. Приказ. В связи с ценностью и разным базовым уровнем владения магией группу феноменов от занятий по боевой магии повышенной сложности и опасности отстранить, уделить больше внимания развитию базовых способностей с учетом особенностей каждого из феноменов. Ректор, профессор, Элоиза, Гел Геральдина Морлис. Руки хаббата дрожали. «Ты гений!» Шепнула я и выхватила бумажку. Поднялась и прошла по рядам, пока он не передумал. Надо же как-то спасать наших творческих феечек. Предстала перед мистером Энгелом, протянула ему документ. «Вот, господин Энгел, передали только что». «О, звездочка наша!» Энгел отвлекся от созерцания разгрома несчастных традиционников. Из лабиринтов на поле летели крики, клубы дыма и запах Гарри. В моей голове скользнула мысль, что стоило бы и традиционников спасти, а Энгела к чертям уволить за издевательство над студентами. Куда вообще руководство смотрит? Преподаватель пробежался глазами по строкам, нахмурился и фыркнул. «И чего она вздумала вас щадить? Не детки уже!» И все же с самым недовольным видом Энгел приложил палец к печати. Его след сверкнул и исчез. «А что это вы только что сделали?» — поинтересовалась я. «Любопытство погубило кошку. Иди к своим. Скажи, чтобы перемещались на третью учебную площадку. С глаз долой». Я кивнула и, отвернувшись, закусила губу, чтобы не просиять в победной улыбке. Ребята, у нас экзекуция отменяется, объявила я, как только оказалась возле наших. Перемещаемся на площадку для начинающих. Адар громко выдохнул, лицо его просветлело от облегчения. Амия и Алана подскочили ко мне с восторгом. Тара, ты его переубедила, да? Спасибо, Тара. Боже, ты наша спасительница. Я боркнула, мотнув подбородком на хаба. «Его благодарите! В нашем мире бумажки — самая нужная магия!» Нет присвистнул и, проходя, похлопал Хабата по плечу. «А ты молодец, библиотекарь!» Энгел издалека крикнул нам в рупор. «Феномены! Бегаем десять кругов! Переносим внимание в ноги, словно остального тела вообще нет!» И до нас долетело не слишком скрываемое разочарование, брошенное им в сторону от рупора. Сачки! Ребята из моей группы радостно бросились прочь со стадиона. Один Эднат был недоволен. Что ж, если хочет получить из себя стейк средней прожарки, пусть бежит к несчастным на стадионе. Но мой соотечественник поплелся за феноменами. Интересно, опять притворяется? Если так, то Днат в самом деле великолепный актер, Даже тошно. И вдруг у мостика через речку, на покрытом зеленью холме, показалась бурая кошка. Она возникла из ниоткуда, блеснув шорсткой на солнце. Мадам Морлис? Вот чёрт! Неужели у неё в кабинете или в волшебных папках? Что-то сверкнуло или откликнулось при подписи Энгела, и она решила проверить. Но нет. Кошке навстречу вышел гелбассен. И я остановилась, раскрыв рот, потому что картинка показалась чересчур знакомой, совсем родной. Я даже головой встряхнула, рассматривая на солнце мадам и интенданта. Смени антураж, и получится старик-мусль с бурой кошкой с нашей улицы, такой же, вроде как черный, но рожеватой на солнце, с пушистым хвостом и яркими глазами. Она вечно забегала к нам в сад, сидела на каменном заборе щурясь, а потом спрыгивала и убегала куда-то. «Ты чего?» — Дарья остановилась рядом. Кошка превратилась в ректора в черной мантии с серебристой окантовкой. Вместе с гелбассеном они свернули в сторону. Туда же вдруг рванул и Растен, выскочивший как крыс из мышеловки, весь в сером. Они направлялись к зданию госпиталя. Что-то случилось? И хотя в нашей академии могло приключиться что угодно, мое сердце сжалось, будто говоря, что сейчас в госпитале происходит что-то важное, то, что я обязательно должна знать. Я не выдержала, дернула за рукав в подругу. Дарья, мне надо бы отлучиться. Если Энгел спросит, придумай что-нибудь». «Давай вместе», — зажглась она. «Без меня ты не справишься, если попробуешь влезть в кабинет мадам ректора». «Я туда не собиралась», — пробормотала я. Дарья поморщила нос. «А зря. Морлис как раз ушла». И, судя по ее озабоченному виду, не на две секунды. Может, и Тон, то ее элитные где-нибудь шляются. Она ведь их отсылает время от времени с поручениями. А Энгелу на нас наплевать. Он садюга еще с традиционниками не закончил. По направлению к госпиталю проследовали аландарские сыщики и у рыжего, и у здоровяка с усами были на редкость ошалелые лица словно их ударили пыльным мешком. «Мне тоже нужно туда», — поняла я. «Абсолютно точно». Здравый смысл требовал обратного, но мы с ним уже давно не в ладу. И вдруг на площадке появился недовольный Энгел. «Хм, значит, в госпитале сейчас будет пополнение из бедняк со стадиона. Хорошо, что все врачи тут волшебники» и способны справиться даже с переломами и ужасными ожогами быстрее, чем наши на поверхности с насморком. «Феномены! Стройсь!» — рявкнул Энгел. Встав прямо перед ним в струночку, я спросила. «Господин Энгел, а вы не боитесь, что кто-то во время таких опасных занятий, как сегодня, погибнет?» «Нет. А я на что? Я слежу». «А вас лекари потом не ругают за то, что работы так много?» Лекари к пятому вашему курсу будут счастливы. Особенно те, что на родном слое. Потому что маги, которые служат обществу, всегда попадают в переделки. Но благодаря моему курсу магического бойца выходят из них потом целыми. Но ведь раны и ожоги, начала Баларинта, не смертельны. Я слежу за каждым. И до болевого шока тут тоже никто не доходил. Рыкнул ангел. потом кивнул на Алану и Мию. «Вот вы, маргаритки-одуванчики, как будете во взрослой жизни справляться, если на вас нападут?» «Я перемещусь с помощью пения», робко ответила Мия. «И кто тебе позволит петь, если кинется с дубиной сзади или шарахнет огненным шаром? А если вас в южные земли закинет, Там такие жестокие колдуны, которые ничем не гнушаются. Так что будешь делать, милочка?» Мия растерялась. Энгел ткнул в нее пальцем. «Вот именно. Ты, кругляшка, знаешь только одно — петь. А то, что голосом можно воспользоваться иначе, не думала?» «Как?» «Заорать, взвизгнуть, магически. Речитать и вам заклинание прочитать управлять своим перемещением или переместить тех, кто на тебя нападает, осознанно направив голос. «А так можно?» — опишала Мия. Я при этом вспомнила наставление Гелбассена слушать все в три уха, хоть еле и стояла на месте, так меня тянуло к госпиталю. «Нужно, но ты должна этому научиться!» — рявкнул Энгел. Мозги вам на что даны? Чтобы быстро и ловко соображать и спасаться. Или нападать, если надо. Иногда нападешь первым — выживешь. А останешься паенькой, вывернут кишки. В конце концов, как бы ни был цивилизован мир, все мы по-прежнему просто выживаем. Магов — меньшинство. И потому у мага... Особенно нет права зазеваться на улице, чтобы его сбил автомобиль или велосипедист. А разве не все аландарцы маги? Опишила я, ведь большинство военных наводнивших Видек были хоть небольшим, но даром. Мои сокурсники рассмеялись, словно я сморозила жуткую глупость. Меньшинство, подчеркнул Энгел, и не надо путать Божий дар с яичницей. Вы Будущая элита своих народов. А элиту всегда кто-нибудь хочет свергнуть. И шею свернуть изощренным способом. Поняли? Молодцы. Так что у мага должно быть развито? Наше главное оружие — внимание. Вспомнила я сказанное на другом уроке. Верно. Эй, девушка-тростинка, прорычал опасный ангел Аланя. «С танцами твоими все понятно. А когда сплясать не удастся, а на тебя толпа прёт, что останется у тебя в арсенале?» «Движения? Жесты?» — осторожно проговорила Алана. «Так точно. Хоть я ничего не смыслю в танцах, я могу тебе сказать как маг. Даже мимикой танцовщицы что-то там передают. Взглядом!» И ты можешь колдовать кончиком пальца, взмахом ресниц, даже расширением ноздрей, потому что все это тоже движение. Из макропа я могу сделать мини, — обрадовалась веснущая ландарка. Да, причем все вы можете защитить своих товарищей, не только свою задницу. И сегодня зачет получает за вас всех хаббат-год. Наш библиотекарь удивленно вскинул глаза. «И не надо считать меня дураком», — ухмыльнулся Энгел. «Через пару секунд после вашей липовой бумажки явился секретарь мадам Морлис, учуяв в подлог, и приказ не подтвердил. Но ты один, бумажник, смог всех защитить. И в этом настоящая сила мага. Соображать быстро, нестандартно». «И думать о других!» «У меня мурашки пробежали по рукам!» Так меня проняла речь грубого боевика. «Наш куратор Гаята говорила, что мы должны пробовать действовать вместе!» Вставила Дарья. «Гаята умница! Слушайте ее. Поэтому ваше новое задание — быстро и эффективно доставить всех пострадавших в учебном бою традиционников в госпиталь!» распорядился Энгел. Без посторонней помощи. Потом уже поговорим о базовых средствах защиты. «Боже, мне как раз надо в госпиталь!» Подумала я и крикнула. «Все за мной!» Мы побежали обратно на стадион. Нет, вытянув свою тонкую шею, покрытую гусиной кожей, бормотал. «А я что? Как я формулами? Что я должен?» Я не выдержала и обернулась. «Болван!» Прямо сейчас, на бегу, да хоть в воздухе. Рисуй цифрами носилки. Много носилок. Их две дюжины человек. Что-то зажглось в нас. Словно до этого заторможенные, мы вдруг сняли блок с тормозов и начали соображать. И действовать, подсказывая друг другу. Ребятам с традиционного курса досталось сильно. Стоны и охи слышались со всех сторон стадиона. Даже у Рыжего был на руке ожог и настоящая дыра на спине. Близнецы ярывин Вин мгновенно охладили воздух, раскаленный вокруг лабиринтов. Нисана впитала в пальцы огонь с полыхающей травы, потушив его. дари с другой стороны, поднимая движениями рук землю, засыпала комьями пожар в лабиринте. Ринта в образе огромной муравьихи вытащила по очереди, Трех девушек из траншеи. Иднат помог парням. Нет, соорудил носилки для тех, кому больше всего досталось. Хап на бегу колдовал над бумагой, быстро составляя список раненых и травм. И продолжил шевелить пальцами, видимо, вытягивал истории ребят из госпитальной регистратуры, чтобы долго не искать. Адар и Алана... Вместе создали поле спокойствия, гасящее боль и панику у пострадавших, которых уже погрузили на носилки. А я посмотрела на Мию и сказала. «Перемещаем всех в госпиталь. Одним махом». «Что-то не получится!» — расширила глаза толстушка. «Скажи мне, что рада, что вы победили в войне, и я разозлюсь!» — рыкнула я. Она моргнула, но я и без того вспыхнула. Вспомнив про коварство аландарцев и про мой родной город. «Ну, голосом работы пончик кучерявый! На меня!» Мия выдала арию укушенной коровы. Я уловила вибрации звука, усилила их, так что в следующую секунду рядом никого не оказалось. Со стороны госпиталя раздались ошеломленные вскрики. «Уж не на голову ли кому-то мы с толстушкой раненых отправили?» Но Мия тоже исчезла, вместе со всеми травмированными и спасителями. Так что для выяснения мне пришлось бежать к госпиталю самой. Я ворвалась в приемную, где суетились целители и медсестры. Удивительно, но на лицах раненых царили блаженные улыбки. Адер и Алана сработали отлично, заставив их забыть о боли, переключив ее на наслаждение и приятные воспоминания. Иднат отряхивал пепел с рук, весь грязный. И вдруг вдалеке в коридоре за его спиной открылась дверь. Вышла стройная медсестра. В щель, приоткрытой в отдельную палату двери, я увидела сидящего на кушетке Линдона. Темные круги под глазами, застрившийся нос, недельная щетина, да и весь его изможденный вид — Говорили о том, что это был не астральный двойник. Линдон был настоящий. Живой. Я едва не вскрикнула. Сердце гулку ударило по ребрам. Ноги сами понесли меня к нему. С кем-то разговаривая, Линдон поднял глаза и увидел меня тоже. Взгляд его стал ярче на мгновение. Но я тут же услышала в голове знакомый голос. «Не сейчас, Тара». «Все хорошо. Но тебе сюда нельзя. Я приду сам». «Черт, да. Там же безопасники, наверное. И все, кому не лень. Он не хочет объясняться перед ними. Возможно, это добавит проблем». «Боже, как плохо он выглядит. Всегда, даже в плазменном виде. Он был такой красавчик. А тут... Человек. Обычный, уставший». «Больной! Такой! Такой!» Я застопорилась, буквально схватив себя за шкирку и не позволяя совершить глупости. Растен вскользь глянул на меня и прошел в дальнюю палату, закрыл за собой дверь. Едва заметная голубая дымка проступила сквозь нее, полок неслышимости. Оглянувшись, я заметила, что и днат, внимательно наблюдает за мной. Адр, из другого угла приемной, тоже с любопытством смотрел на покрытую магией дверь. Иднат поймал за рукав проходящую медсестру. «Подскажите, а кто в той палате? Что там происходит?» Сероглазая девушка с массой непонятных колб и устройств на подносе устало глянула на него. «Привезли человека из кьярдана. Наверное, из ловушки достали, но я точно не знаю. И вообще мне некогда. Не видите, что здесь творится? А ему-то зачем все надо? все таки шпионит? Вот только что он хочет вынюхать. И Адар тоже. В моей голове промелькнула мысль, что с моим даром есть вероятность и полок неслышимости взломать. Но я развернулась и пошла обратно к остальным. Предварительно представив серебряное зеркало в межбровье, Адар сразу поморщился. Ага, удав, обойдешься мои мысли читать. Возле приемной продолжалась суматоха, но уже не такая сумасшедшая. Дари чуть ли не подпрыгивала, заглядывая в щель женской процедурной. Алана и Мия тоже. Покрытые копотью Нисана и Ринта морщили носы. Мол, неприлично подглядывать. А я заглянула. «Что там?» «Ванны! Обалденные ванны! Смотри!» Широко раскрытыми глазами воскликнула Дарья. Посмотреть было на что. Ожоги на коже студенток, лежащих в расставленных рядами, как больничные койки, стеклянных ваннах, на глазах затягивались, покрываясь розовой молодой кожей. «Это вода из моря!» смешанная с энергией магического источника, представляешь?» Таратурила Дарья и сунулась к моему уху с возбужденным шепотом. «Тара, а если в такую жидкость сунуть то, что осталось от твоего Линдона? Ну, когда вернется? Или мой Аманит? Интересно, что станет с аманитом? Я прыснула, не сдержавшись. «От осознания, что Линдон не в опасных дебрях, а здесь...» В этом здании. Мне стало хорошо. Если лекари так запросто лечат от ожогов, значит с его изможденностью справятся в два счета. Дарья, как говорит мистер Энгел, не путай божий дар с яичницей. Причем тут яичница? Удивилась Дарья. «Моллюски — это не яйца. Ой, ты о Линдоне? Да ни о чем! Хмыкнула я ни капли на нее, не сердясь. Наоборот. Хотелось ее обнять и закружиться, как в детстве с подружками. В груди моей наконец растекалось счастье, такое забытое чувство легкости и радости. Линдон вернулся из того невероятного ужасного мира за периметром плазмы, живой. Спохватившись, полная сиделка, похожая на накрытый простыней буфет, захлопнула дверь в процедурную. Из мужской напротив. Вышел совершенно здоровый рыжий традиционник, окинул взглядом всех нас, рассеянных по коридору госпиталя, и кивнул. А вы феномены, оказывается, вполне себе нормальные. Спасибо вам от наших. На лицах моих одногруппников расползлись улыбки, разные, но все же теплые, словно лед на реке треснул и тронулся, и застроилась жизнь. Рыжий пошел во освояси. Адар приблизился к нам, подозвал парней. Все феномены собрались в круг. Адар положил руки на плечи Неда и Яра, возвышаясь над ними, как старший брат, и с видом правителя города сказал. «Ребята, поздравляю. Это наша маленькая победа. Мы всегда должны держаться вместе. Посмотрите, как здорово получилось!» «Вместе? Мы сила!» Улыбки на лицах стали светлее. «А у меня настроение еще лучше. Оказывается, так приятно спасать, а не громить. И чувствовать общность, вместе действовать, просто потому, что людям нужна помощь». Но вдруг Адр добавил. «Вот только Тара почему-то в спасении традиционников решила не участвовать». «Куда уж звёздам руки марать?» — съехидничала Ринта. Нисана с возмущением фыркнула. «Но ведь всех перенести!» — робко начала Мия. «Ты смогла! Именно ты! Мы даже не ожидали от тебя такой мощи! Молодец, Мия!» Перебил ее адр, и я заметила, что от его взгляда наша пухляшка растаяла и словно обмякла, передумала возражать. «Ничего!» И к нам когда-нибудь присоединится, когда поймет, что аландарцы тоже люди. «Зачем ты это делаешь?» — с вызовом спросила я у Адара. «Делаю что?» — напоказ удивился он. «Нагло лжешь и манипулируешь. Хочешь так сильно быть лидером группы? Или не нравится, что я блок ставлю и не позволяю тебе лезть в мою голову и внушать какой-то обалденный? «Да ты просто извращенец!» Ринта напряглась. «Что ты внушаешь Таре? Я не стала выслушивать. Развернулась и вышла, вылетела из госпиталя, как торпеда из эсминца. Но далеко не ушла. Завернула за здание, пристроилась на скамейке за кустами и стала ждать. «Вот так всегда. Найдется урод...» который сведет на нет всю радость. Ну почему так? Привычное чувство одиночества с привкусом горечи свалилось мне на плечи, и сильнее прежнего захотелось увидеть Линдона.